Глава 644. Божественные способности Тань Лана. Эта комарина тварь, со свистом пролетев через полчища себе подобных, словно фиолетовая молния рванула к Ван Линю. В один миг она оказалась рядом с хозяином, осторожно коснулась огромным хоботком его плеча и радостно загудела. Все те комаринные твари, которые летели сейчас на Ван в одно мгновение застыли, и хотя в их глазах по-прежнему горела жажда крови, за ней всё же появилось сильное сомнение. Тань Лан, увидев все это, открыл рот от удивления, и даже в глазах Чин Лонга вдалеке сверкнули яркие огни. Лицо Таньлана стало мрачным, когда он вскинул руки в заклинание и закричал. «Семь дьявольских игл! Запечатать!» Из глубины комариного роя послушался громкий писк. В тот же миг стая разлетелась по двум сторонам, и вперёд медленно вылетела огромная комариная тварь, на голове которой торчало семь серебряных игл. В огромных налитых кровью глазах читалось сопротивление. Эта комариная тварь злобно смотрела на Тань-Лана, издавая рев. Иглы на его голове после тихих слов тань Лана погрузились глубже на трицуня. Тело комариной твари дрогнуло, и сопротивление во взгляде стало ещё сильнее. Однако в тот же миг её глаза сверкнули отчаянием. Она подняла голову и громко заревела, и в этом крике смешалось сильнейшее желание смерти. Её взгляд, словно молнией, метнулся к комариной твари в Анлине. Комариная тварь в анолине на миг застыла, затем взмахнула крыльями и через секунду приземлилась на спину той огромной комариной твари. Длинный комариный хоботок вдруг погрузился прямо в тело огромного комара и начал его выпивать. Сопротивление в глазах огромного комара исчезло, и ему на смену пришло облегчение. Всё закончилось доли секунды. Тело огромного комара всё высыхало, и вместе с этим комариная тварь в анолине становилась всё больше. Фиолетовый цвет ее тело становился всё ярче. И от нее распространялась вся аура, которую могли почувствовать только ее собратья. Все произошло невероятно быстро. и тварь в Аналине яростно подняла голову и со злости посмотрела на Таньлана. Она издала резкий писк, и вместе с этим звуком все остальные комаринные твари тут же зажужжали. И эхо взгляды обратились к Танлану, и они со свистом полетели на него. У Таньлана кровь застыла в жилах, после чего он поменял положение рук на другое заклинание. И в тот же миг семь серебряных игл вылетели из сухого тела комара, превратившись в семь лучей серебристого света, они взлетели и сформировали перед ним серебряную завесу, он сделал шаг и тут же полетел прочь. Ван Лейн сделал глубокий вдох, отступил назад, а затем вдруг указал пальцем правой руки вперёд, и палец смерти, вырвавшийся из него, полетел прямо вслед за Тэн Ланом. Чин Лонг стоял вдалеке, а комариные твари, которые окружали его со всех сторон, в этот момент разлетелись прочь. Его глаза сверкнули холодным светом, без тени сомнения, он сложил правую руку в заклинании, длинный меч вылетел из-за его спины и превратился в чёрного дракона, глаза которого сверкали злобой. Громко взрывев, вместе со стремительной цемь меча этот дракон бросился на Тан-Лана. Конечно, эти двое никогда раньше не действовали сообща, но на этом уровне культивации оба они были достаточно внимательными, чтобы воспользоваться моментом отрезать Тан-Лану путь к отступлению. Зрачки Тан-Лана сузились, Он понимал, во что бы то ни стало нельзя позволить этим комариным тварям окружить себя, да иначе ему вряд ли удастся сегодня спастись от смерти. Он холодно фыркнул. Сам он занимался культивацией несколько десятков тысяч лет и, конечно, уже проходил через более опасные битвы Чемата. Отступая, он сложил правую руку в заклинании в форме когтей и коснулся стены бездны рядом с собой, одновременно прокричав: «Пожирание смерти! Первая форма!» Вокруг его пальцев завихрилась бесконечная зелёная ци, которая вырвалась прямо из стен бездны. Её было так много, что она начала сливаться в один поток, похожий на водопад зелёного цвета. Следуя за рукой Тань Лана, этот водопад поднялся вверх, словно вытягиваясь из стены бездны. В глазах Тань Лана сверкнули зелёные вспышки. Он оттянул на себя этот водопад зелёной ци и вдруг бросил его себе за спину. Зелёная ци со свистом вырвалась вперёд, словно радуга сквозь небеса. Как только палец смерти в аналине коснулся этой зелёной цы, он тут же был ею проглочен, а убийственная цы вмиг стала зелёной и через секунду разрушилась. Дух дракона из меча Чин Лонга тоже громко заревел. Когда он столкнулся с зелёным водоподом цы, раздался жуткий грохот и дух дракона рассеялся, а драгоценный меч развернулся и полетел назад прямо в руки Чин Лонга. «Вы совсем дети по сравнению со мной! Как вы смеете навлекать на себя мой гнев!» Тань Лан громко вскрикнул, а затем прибавил скорости, и он вот-вот должен был прорваться сквозь окружавших его комаренных тварей. Если бы ему удалось вырваться из осады, то со способностями этого человека никто не смог бы остановить его, желаю он сражаться или уйти. Ван лень! Мы должны использовать все силы! Давай вместе убьём этого разбойника, а иначе сегодня нам не избежать смерти!» Громко закричал Чин Ланг, после чего выплюнул изо рта эссенцию крови изначального духа, которая попала на его меч, и начал читать заклинания. В тот же миг драгоценный меч дрогнул, на нём начали появляться трещины, и в одно мгновение он словно сбросил себе бесчисленные мелкие осколки, как змея, сбрасывающая кожу. Падая, эти осколки вместе с цикровью превратились в ещё одного чёрного дракона, который рванул вперёд с ещё более свирепой мощью, чем его предшественник. Взгляд в Анлине сверкнул, он коснулся рукой точки между бровей, Из его лба тонкими нитями вытянулись потоки ци -убийства. Под его пальцами они начали сжиматься. Миллион превратился в сто тысяч, сто тысяч в тысячу, а тысяча стала одним-единственным потоком. Кроме одного потока ци который уже давно оставался внутри его изначального духа, вся ци-убийство превратилось в пальцах Ванолини в один поток. Густая убийственная аура заполнила всё вокруг. Ванолин щелкнул пальцем, и ци-убийство вылетело из его рук. «Дух разбитого меча Линь Тянь и техника убийства бессмертных Тянь Йонь Зе!» В глазах Тань Лана взорвались яркие огни, но в их свете мелькнула насмешка. Отступая, он сказал, «Очень жаль, но ни одна из ваших божастных способностей не является завершённой! Они сильны, но для меня всё же остаются слишком слабыми!» Тань Лан ударил по сумке, из которой тут же вылетела маленькая гора, Она начала расти, и мгновение ока превратилось уже в горный пик размером сотни джонов, который повис в воздухе. Этот горный пик был весь осписан рунами, и вместе с изменениями горы в размере все эти руны начали сиять необычным светом. Тань Лан снова сложил правую руку в форме когтей и коснулся ею этого горного пика, а затем крикнул: Пожирание смерти! Вторая форма! Вдох горы! Выходи! Весь горный пик вдруг содрогнулся, и от него вдруг появилась древняя аура. Она походила на ауру древнего культиватора, который занимался культивацией бесчисленное количество лет. Это был дух горы. Крик Таньлана выпустил эту ауру изнутри горы, и перед горным пиком появилась иллюзорная тень в форме горы. Таньлан поднял руку и крепко схватил её. Волна сильнейшей ауры заполнила всё вокруг. Горный пик лишился души, и от него раздался треск. А затем на нём появились трещины, и, наконец, весь пик превратился в бесчисленную груду камней, которая обрушилась с высоты. Но сам дух горы, та иллюзорная тень, всё ещё была здесь, в руках Тань Лана. По уровню культивации мне не сравнится с Линь Тянь и Тянью Индзе, но мои божественные способности не имеют изъянов. Малыши, вы изучаете божественные способности, принадлежащие другим людям, и небось думаете, что они ваши собственные! Насмешка в глазах Таньлана стала ещё заметней, когда он вытянул перед собой правую руку. Дух горы начал с грохотом надвигаться на противников. Чёрный дракон, созданный из осколков меча Чин Лонга, издал рёв и оказался придавлен этим духом горы, который словно разрубил его посередине и с грохотом похоронил дракона под собой. Лицо Чин Лонга побледнело, он покачнулся и выплюнул фонтан свежей крови, в его глазах застыло потрясение. «Что это за божественная способность?» Поток в Ванолиня со свистом полетел вперёд, и казалось, что даже дух горы не смог его задержать. Поток силой вонзился внутрь духа горы, в глазах Ванолиня сверкнул холодный свет, и он крикнул «Разделиться!» Поток цеубийства, вошедший глубоко внутрь духа горы, вдруг разделился, превратившись снова в миллион потоков. Эти потоки заполнили собой всё внутри духа горы, словно пытаясь вырваться наружу, Разорвать и поглотить духа горы. Но в следующий миг изнутри духа горы вырвалась беспрецедентная волна силы бессмертных, и все потоки самоубийства в одно мгновение разрушились. Ван Лин сделал резкий вдох. Если бы он не оставил в душе один из потоков, который мог бесконечно размножиться и восстановить все потоки самоубийства, это было бы для него большим горем. Оказывается, внутри этого духа горы содержится сила бессмертных. Но эта сила определенно не принадлежит Танлану. «Больше похоже, что она обитает именно внутри этого духа горы». Лицо в не помрачнело. Когда появился этот дух горы, Таньлан уже был в шаге от окруживших его комариных тварей. Он прорвался сквозь их кольцо и расхотался. «Жалкие детишки! Хотите знать, что это за гора? Так я скажу вам! Это гора из царства бессмертных! Я лично добыл её оттуда несколько десятков тысяч лет назад и запечатал её дух!» В этот момент непрерывно сжимающийся туман вдалеке от них уже достиг завершения сжатия, и ста джанов он превратился в один и сформировался в плотный фиолетовый шар тумана. Из него от начала до конца не было слышно никаких звуков, но Ван Рень знал, что внутри ещё остался один живой человек, ученик Секта Мечало. Раздался хлопок, и шар из тумана резко сжался от одного джана до всего лишь семи чьи. Среди этого тумана постепенно появилась магическая табличка, которая состояла из самого тумана и сейчас очень быстро принимала материальную форму. В глазах Тань Лана сверкнула алочность, он сделал шаг и уже было хотел броситься за этой магической табличкой, появившейся из тумана, как вдруг стая комариных тварей за его спиной в одно мгновение вся пришла в бешенство и издала яростное гудение. Один за другим бешеные комариные твари, невзирая на смертельную опасность, словно острые стрелы полетели к Тань Лану, Их скорость стала выше прежней в несколько раз, и продолжила расти. От этой атаки лицо танлана резко изменилось. Комариная тварь в лень среди стаи комаров издала резкий писк, и в тот же миг тела всех комариных тварей начали спускать яркое красное свечение. Те из них, что были ближе всего к Танлану, вдруг покачнулись, затем, словно превратившись в куски крови и плоти, которых накрыло этим красным сиянием, они оказались прямо перед танланом и снова превратились в комариных тварей. Странным образом полностью восстановившись. Такую же божественную способность применили не только эти несколько комариных тварей, а абсолютно все. Секунду назад они словно разорвались на части, а теперь полностью восстановились и при этом окружили Танлана плотным кольцом. Фиолетовый туман вдалеке быстро сжимался, а магическая табличка внутри него продолжила обретать форму. Через миг эта трансформация полностью завершилась, и после того, как туман полностью исчез, в воздухе на его месте повисла древняя магическая табличка, окружённая фиолетовым сиянием. В фиолетовом сиянии время от времени проскальзывали золотые блики. Взгляды воноления Чин Лонга в этот миг пересеклись на этой магической табличке. Чин Лонг тут же сорвался с места и полетел к табличке. На выходе из бездны прилива никто не решился использовать высшую телепортацию. Давление здесь было слишком сильным, и если использовать телепортацию, то можно навсегда застрять в небытие. Взгляд в аналини сверкнул холодом, и он тоже полетел вперёд, а одновременно с этим сложил правую руку в печать искусства усмирения тела. В тот же миг из тайка моряных тварей раздался полный гневокрик. «Даже не смей думать об этом, мирозга!